Инспекторский смотр Двадцать минут спустя капитан Хью Норд стоял под навесом на пыльном плацу, с немалым удовольствием вслушиваясь в бравурные и гордые звуки марша иностранного легиона. Перед ним облитые расплавленным золотом лучей предзакатного африканского солнца замерли в суровой неподвижности безмолвные ряды батальонов знаменитого первого маршевого полка. Над стройными шеренгами, где цвет хаки колоритно сочетался с белоснежными гимнастерками и бронзовыми загорелыми лицами солдат, ослепительно сверкали начищенные штыки, хорошо знакомые мусульманским недругам мадам республики. Здесь, на этом широком плацу, Норд перестал быть тем, кем он был — офицером следственной службы, охотником за людьми. Он снова превратился в выпускника Вестпоинской академии, боевого офицера, наслаждавшегося зрелищем опаленных солнцем и боями великолепно вышкаленных батальонов, безукоризненными шеренгами ряд за рядом выстроившихся перед ним. Каждая пряжка, каждый ремень, каждая блестящая пуговица и кокарда на своем месте, на одинаковой высоте. Загорелые лица ветеранов сурово глядели из-под козырьков, лихо надвинутых на лоб, кепи с белыми противосолнечными шарфами. Синее-бело-красное знамя трепетало под легким дуновением ветерка, блестя золотом надписи. «Честь и мужество, долг и дисциплина» — девизом легион. И все же где-то в глубине сознания следственного офицера копошилась мысль о том, что здесь, среди этих закаленных бойцов, скрывался гнусный убийца. Где, в каком из батальонов, под какой личиной прятался он? Любопытно, откуда капрал Крейн знает испанский язык и что означало это странное выражение его лица, старавшегося казаться бесстрастным, когда целая буря закипела в душе этого человека при взгляде на лейтенанта Ренсема? Внезапно оркестр сменил темп и грянул знаменитый Луи IV, любимый походный марш легионеров. Повинуясь единой команде, ряды батальонов колыхнулись, Тяжелые подкованные сапоги солдат, четко отбивая такт, грохнули в унисон, и полк, превратившись в гигантское шахматное поле, ожившее под волшебной палочкой командира, уверенным отработанным движением выстрелился в маршевую колонну. Ряд за рядом батальон за батальоном, под треск барабанов и четкий грохот сапог, Полк двинулся вдоль плаца, выстраиваясь в шеренги для вечерней проверки. Среди сотен солдат, промаршировавших перед ним, только двое занимали сейчас мысли капитана Норда, офицера следственной службы. Первым был рожебородый капрал Крейн. Он прошел мимо американца с сумрачным лицом и губами крепко сжатыми в тонкую линию. В шестом ряду от него шагал сержант Энрико Галис, насмешливо глядя своими раскосыми глазами на лейтенанта Рэнсома, чья стройная фигура резко выделялась среди группы инспектирующих офицеров своим штатским костюмом. В дальнем углу плаца возле мечети собралась пестрая и шумная толпа зевак, экзотической и колоритной, которую можно увидеть только здесь, в Сиди-Бель-Абес. Арабы в белых бурнусах, загорелые до черноты, мальчишки, турки в цветастых фесках, нищие бродяги в пестрых лохмотьях, приветствовали восторженными криками отряды мусульманских стрелков и линейные батальоны марокканцев. Но наиболее живописными здесь были роты чернобородых спаги в своих белых бурнусах, пурпурных широких штанах и темно-синих остроконечных тюрбанах, из-под которых блестели черные живые глаза. За ними следовали похожие на мальчишек-подростков юркие низкорослые сингалесцы, одетые в старую выцветшую униформу. Норд криво усмехнулся, Свободный союз дорого заплатил за то, чтобы иметь возможность нацепить солдатские мундиры на этих детей западноафриканских пустынь. Поэтому не грех и сэкономить на самой одежде. Однако чувство долга заставило Норда отвлечься от красочного зрелища марширующих батальонов. В конце концов, он здесь не для того, чтобы любоваться отличной выправкой и блестящей формой солдат. — Черт возьми! — процедил он сквозь сжатые зубы. И взбеложив же в голову полковнику потащить за собой Алекса. Если парень не распознает Мендеса в этой куче распуфыренных индюков, птичка чего доброго упорхнет из клетки. Пульс капитана заметно участился когда инспектирующая группа офицеров начала свой медленный марш вдоль линий батальонов безукоризненными рядами, выстроившихся вдоль плаца. Узнает ли лейтенант преследуемого негодяя? Смогут ли два бравых сержанта из созданной полковником Гарро группы внутреннего надзора схватить этого хладнокровного убийцу? который с такой дьявольской беззастенчивостью подвел своего товарища под приговор военного трибунала ради удовлетворения своих прихотей и осуществления своих гнусных замыслов. Поступающие скулы Норда еще четче обрисовались на его сухощавом лице, когда инспекторская группа подошла к последнему ряду легионеров. В его сознании возникла и стала расти уверенность в том, что лейтенанту, конечно, не удастся узнать Мендеса. Он почувствовал отвращение к этой глупой затее и к себе за то, что он на нее согласился. Узнать одного единственного человека среди этой массы однообразно одетых мужчин, человека, который к тому же старается быть неузнанным, как он мог решиться? на такую дурацкую авантюру, которая может испортить всю и без того плохую игру. Поэтому настроение капитана Норда нельзя было назвать хорошим, когда после окончания полкового построения батальоны разошлись по казармам, и он снова встретился с Ренсомом, полковником Гарро и потными возбужденными офицерами штаба. Низенький капитан с выбритыми до синевы щеками приблизился к Норду. — Если Сент-Онш неожиданно вернется в Сиди, я буду счастлив и горд пригласить знаменитого капитана Норда разделить со мной мое скромное жилище. Он широко улыбнулся. — Даже здесь, в пустыне, имеются люди, восхищающиеся вами, капитан. Конечно, Мы все теряемся в догадках. Что могло привести вас сюда? Какие-нибудь штучки Сент-Онджа, а? От этого игрока и авантюриста можно всего ожидать. Сожалею, капитан, и уверен, что вы поймете меня правильно. Но это дело строго секретно, — мягко возразил Норд, снова отметив про себя загадочные взгляды которыми обменялись между собой офицеры при упоминании имени Сент-Ондж.